Глава восьмая. «Философ, циник и самодовольный эпикуреец, пожалуй, готовы будут поздравить меня, что я так легко и удобно освободился от моей жены. Современные диогены литературного клуба могут восклицать «счастливый человек», и Соломоны XIX века из Гайдпарка и Пикадили могут говорить про себя над этими страницами». Нет ничего лучше при данных обстоятельствах для человека, как есть, пить и веселиться до конца жизни, Все же остальное — суета. Но, говоря правду, положение мое было вовсе незавидное. Одинокая жизнь в меблированных комнатах не доставляла мне никакого удовольствия, так как для меня прошли уже те годы, когда сходить в театр было величайшим удовольствием в жизни — Но, с другой стороны, я не дошел еще до такого старческого чревоугодия, когда иметь хороший обед и пить доброе вино, пока нос покраснеет и станет лосниться, представляется главной целью человеческого честолюбия. Я был очень одинок и очень тяготился своим одиночеством. Опрятная, благочестивая и почтенная женщина, которая убирала мои комнаты, была далеко не такая особа, к которой человек с наболевшей душой мог бы прибегать для разумного утешения. Швейцар в моем клубе, чрезвычайно расположенный ко мне, казалось, жалел меня иногда, но я не мог выплакать моего горя на его груди с медными пуговицами. Правда, я часто бывал в доме моей тещи, видел прекрасную маленькую джорджи и графа ее жениха и с грустью любовался на их застенчивую любовь. Брал своего сына на руки и делал с ним небольшие прогулки и с удовольствием находил, что его воркование становилось с каждым разом все доверчивее. И что хотя болтовня его была еще непонятна, он, очевидно, придавал ей приятное значение. Тем не менее, я чувствовал себя одиноким и покинутым, и хотя я занимал свое свободное время чтением и старался по возможности освоиться со своим положением, я не мог считать себя счастливым. Жизнь, которую я мечтал наполнить, когда женился, казалось, оборвалась каким-то странным и нелепым образом. Она была похожа на те розы, которые вследствие холодной росы или какой-нибудь болезни расцветают с половинными лепестками и никогда не развиваются в форме полного цветка. Ганория долгое время пробыла в провинции, целые пять месяцев прошли с тех пор, как мы расстались, и февраль Нового года приходил к концу. Я не получал за это время от нее никаких известий, не писала она также никому из своих домашних. Содержание ее выплачивалось ей аккуратно через ее банкиров, и, насколько я знал, ей жилось хорошо. Время от времени до меня доходили слухи об успехах лекций мистери Стрипкин, но я вообще избегал заглядывать в газеты, в которых могло быть упомянуто об ее чтениях. Я держался в стороне от грошовых скандалов, называемых «из любезности» журналами, чтобы не встретить ее имя насмешливо смешливо в вульгарной заметке. Таким образом, я чувствовал, что жена моя почти умерла для меня, или, по крайней мере, отправилась в чрезвычайно далекое путешествие, из которого казалось, она никогда не вернется. Понятно, что я был просто поражен от изумления, когда однажды вечером, вернувшись из клуба, я нашел письмо, адресованное мне крупным смелым почерком, который не мог принадлежать никому на свете, кроме Ганурии. Я вскрыл его с каким-то жадным трепетом. Сожалела ли она о сделанном ею шаге и не было ли это дружеским предложением вновь соединиться на радость и горе? Из конверта выпала толстая карта. Я поднял ее, не глядя, глаза мои были устремлены на письмо. Письмо моей жены ко мне, в котором значилось следующее. Любезнейший Вильям. Я кончила с провинцией и приезжаю в Лондон, чтобы прочесть лекцию в Принц-Холле в Пикадиле. Так как ты никогда не слыхал моего чтения, то прилагаю билет, кресло в пять шиллингов. Надеюсь, тебе будет удобно. Это хорошее место, откуда ты будешь хорошо меня видеть. Как ты поживаешь? Надеюсь, первый сорт. Я никогда в жизни не чувствовала себя лучше. В половине марта я еду в Штаты. Там меня уже начали рекламировать. Я совершенно затмила всех свистящих женщин. «Не хочешь ли отобедать со мной в Гровиноре прежде моего отъезда?» Если так, то зайди за кулисы, когда кончится чтение, чтобы известить меня. Всегда твоя, Ганория Гетвилл Трипкин. Обедать с ней в Норе. Она, кажется, совершенно забыла, что я ее муж, ее оставленный, покинутый муж. Это было письмо одного мужчины к другому, а она была моя жена, разъехавшаяся, но все же жена. Обедать с ней в Гровиноре. Никогда. Ни за что. Дрожащими руками я вложил письмо опять в конверт и потом бросил взгляд на билет. Кресло в пять шиллингов. Праведное небо. Я думал, что упаду без чувств на ковер. Так велико было мое изумление и огорчение. Вот что я прочел. Принц Холл Пикадили. Лекция. мистрис Ганури Гетвелл Трипкин. Предмет. О желательности мужского костюма для женщин. Отделы. Первое. Неудобство женской одежды вообще. Второе. Большие удобства, какими пользуются мужчины. Третье. Дешевизна, качество и прочность мужской одежды. Четвертое. Преимущество социального равенства. Лектор по мере надобности представит практические иллюстрации своей теории. Начало ровно в 8 часов пополудни. Кресло 5 ше для одной персоны. Мужской костюм для женщин. Социальное равенство. Практические иллюстрации теории. О, боги! Я задыхался. Я добрел до кресла и упал в него истощенный и подавленный изумлением. Идея практических иллюстраций особенно сбивала меня с толка. Я старался представить себе, что это означало, и не мог придумать. Я не мог представить себе, чтобы какая-нибудь практическая иллюстрация подобного предмета была возможна при публике. Будет ли у нее приготовлен на столе полный мужской костюм? Или она будет брать одну вещь за другой и указывать на различные их достоинства? Будет ли она красноречиво описывать простоту мужской сорочки, быстроту надевания панталон, удобство жилета и грациозную легкость короткого пиджака? Будет ли она описывать, например, правильный способ надевания стоячего воротничка? Нет. Пусть она не пытается делать этого. Пусть она не коснется этой главной причины мужских мучений. Мой собственный воротничок начал беспокоить меня, когда я подумал о нем и поднялся до ушей. Полной дикой ярости, которая овладевает человеком, когда белье беспокоит его, я бросился к зеркалу и несколько минут трудился, поправляя его, причем лицо мое покрылось апоплексической краснотою, когда я старался расстегнуть петлю спереди и потом поправить пуговицу сзади. Будь он проклят, наконец-то. Теперь воротничок был на месте. Я вздохнул с облегчением, сел опять и впал в грустную задумчивость. Я не пойду обедать в Гровинор с моей удивительной женой. Все говорят, что она удивительная женщина, и я не отрицаю этого. Нет, не пойду. Но следует ли мне идти слушать ее лекцию? Этот вопрос мучил меня теперь. Может быть, это будет благоразумно с моей стороны? Может быть, мое присутствие вызовет сожаление о тех днях, которые когда-то были? Ах, эти дни! «Издалека те дни нам милы ныне». Это звучит как поэзия. И я вспомнил, где я слышал этот стих. Нежная дева лет пятидесяти пела его как-то вечером у мистрис Макс, голосом напоминавшим грошовый свисток, в который нечаянно попала капля воды. Расчувствовавшись, я повторял про себя этот куплет. Бродили мы у ручейка, журчавшего в долине, Любили мы издалека те дни нам милы ныне. Ручейки могут журчать в каких угодно долинах, но Ганурия никогда не будет бродить около них. Никогда. Она никогда не бродила и не будет бродить. Бродить и скитаться предстоит мне одному. Здесь я заметил, что мысли мои мешались. Встав, я положил письмо жены и билет в пять шиллингов в карман, решив больше не думать об этом. Но на самом деле я продолжал думать. Я думал так долго, что, наконец, не мог уже отделаться от этой мысли. Предмет этой ужасной диссертации о желательности мужского костюма для женщин носился передо мной в воздухе. Я находил себя с жадным любопытством, глядевшего в окна портного, соображая, как тот или другой образчик мог бы идти хорошенькой маленькой Джорджи, которая в июне этого года должна была стать графиней Ричмур. Потом я начал мечтать, как мне самому жалкому и презренному представителю презренных мужчин будут идти великолепные шелковые материи и плюши, выставленные в окнах модных магазинов. Потому что если женщинам так нравятся мужские костюмы, что они готовы носить их, то почему же хотя бы в интересах торговли, не касаясь уже вопроса о контрасте, мужчинам не ходить в тренах и узких лифах? «Всему суждено повернуться на выворот», — решил я с грустью. Очевидно, нашу планету столкнул с места какой-то демон беспорядка, и мы все вследствие этого стали эксцентричны и лишились рассудка. Во всяком случае, в моем мозгу проносился какой-то вихрь, и Боб без длинными усами, по-видимому, знал это. Однажды я случайно встретился с ним. Он все еще был на реке, хотя была уже зима. Он расписывал и украшал внутренность своего дома лодки какой-то эмалевой краской или чем-то в этом роде. Он больше обыкновенного казался похожим на героя грошового романа, и, разумеется, ему больше других были известны таланты Ганории как лектора. «О, я бы непременно пошел послушать ее на вашем месте», сказал он, медленно поднимая свои веки, что было его любимой уловкой, чтобы выказать длину своих ресниц и женскую нежность больших карих глаз. Она ужасно умна, знаете ли, просто из ряда вон. Предмет ее чтения также, несомненно, привлечет публику, Если б я не был теперь занят на реке, я бы тоже пошел, непременно бы пошел. Наверное, это будет очень забавно». «Бессмысленное животное. Очень забавно. Для меня...» «Думал ли он так на самом деле?» «Я думаю, что да. Он был совершенный идиот во всем, что не касалось его лодки. Просто рыба. Соскоблить с него чешую и сварить к обеду». «Это нелепая бессмысленная фраза опять». Зазвучало в моих ушах с той же неотступной настойчивостью, как и в первый раз, когда она пришла мне в голову, и я поспешно и не особенно дружелюбно простился с ним. Уходя, он сказал мне, что я завял, и мне показалось, что я заметил под его длинными усами улыбку насмешливого сострадания, улыбку, за которую я почувствовал к нему еще большее презрение. Наконец, после многих болезненных колебаний, я решил присутствовать на лекции моей жены и, решась, почувствовал некоторое облегчение. Я пробовал напустить на себя циническое равнодушие, что так легко удается некоторым людям, разочаровавшимся в своих женах, но, к несчастью, я мягкосердечный простак и потребовалось бы слишком много времени, чтобы сделать из меня сухого и непреклонного делового человека». Я делал несколько попыток в этом направлении, которые и так легко удавалось разбивать моему маленькому сыну одним ударом своего пухленького кулачка, одним звуком его замечательно несвязной болтовни на неизвестном языке. Но незачем останавливаться на этом. Я знаю, что есть немало таких людей, как я, так что я не одинок в моем неразумии». Роковой вечер наконец наступил, и около половины восьмого я был так взволнован, что не мог спокойно идти в пикадили, не обращая внимания прохожих своим несообразным поведением. Я чувствовал, что буду конвульсивно смеяться, жестикулировать и говорить сам с собой по дороге. Чтобы избежать неприятностей, я поехал в наемном экипаже. Кстати, будет упомянуть, что я говорил мистерис Макс и всем ее домашним об этой лекции. Мистерис Макс плакала, Джорджи вздыхала, Остальные члены семейства с усмешкой переглядывались между собой, но никто из них не хотел ехать со мною слушать красноречие Гонории. Предмет ее лекции скорее пугал их, нежели привлекал. Я сказал также Ричмуру. Он повел плечами, был любезен по обыкновению, пожал мне руку с особенным жаром и сочувствием, но не сделал никакого замечания и не предложил поддержать меня в той пытке, какую я решился перенести. А это была действительно пытка для верного мужа видеть, как его жена пользуются вульгарной известностью. Я от души сожалею о покинутых мужьях, профессиональных красавиц и актрис-любительниц. Я могу понять их положение и глубоко им сочувствую. Я советую всем молодым людям, которые еще не выбрали себе жены, не останавливать своего выбора на той, которая так или иначе выставляется перед публикой. Не женитесь на красавице, получившей приз за красоту. Не берите дульцинею из-за прилавка кабачка. Не останавливайтесь на женщине, которая курит, играет на скачках, стреляет и предается всякому спорту, как сделал я в своем неведении. Не отдавайте предпочтение женщине, изучающей анатомию и хирургию, которая знает название каждой кости и мускула в вашем теле. Короче, не женитесь ни на какой знаменитости, разве только она соединяется с бессознательной простотою, отличающей нежную женскую натуру, так же как истинного гения но незачем останавливаться и морализовать. Мне предстоит описывать страдания, какие я перенес на этой незабвенной лекции о желательности мужского костюма для женщин. Когда я подъехал к зданию «Принц-холла», я увидел многих мужчин и женщин, которые шли туда же. В числе последних я заметил несколько красивых, бойких девушек, того же типа, к которому принадлежала Ганурия, когда я впервые с ней познакомился. Слышалось немало насмешек и хохота, особенно среди небрежно одетых растрепанных господ, которые, как после оказалось, были репортеры разных газет. Был ли в числе их представитель Daily Telegraph? Не могу сказать «наверное», но думаю, что был. Я не могу представить себе ни одного уголка на земле, в воздухе или в океане, где этот чрезвычайно отзывчивый орган не был бы представлен». Я не мог найти свое кресло, но скромный молодой человек в поношенном платье и старых перчатках пришел мне на помощь, взял мой билет и молча дал мне знак следовать за ним. Я повиновался в большом смущении. Я думал, известно ли ему, что я покинутый муж электрисы. Не от того ли он так широко улыбался, выказывая ряд чрезвычайно желтых зубов, когда я пробормотав благодарность, пробрался в первый ряд кресел как раз против платформы. Мне казалось, что было слишком жарко, особенно для марта месяца. Старательно вытерев мой влажный лоб, я оглянулся кругом. Зала была очень полна, и сдержанный смех и хихиканье продолжались. Двое из господ с растрепанными волосами, о которых я упоминал, уселись около меня по обе стороны. Они были толсты, я тонок, так что казалось, что я случайно был втиснут между ними, как кусочек мяса в бутерброд на станции. Они, очевидно, были старые знакомые и переговаривались между собою за моей спиной. У одного борода пахло пивом, другой был пропитан запахом лука. Но я всегда был тихий и терпеливый человек. Я не хотел сойти с кресла, предназначенного гонорией именно для меня, и никогда не умел бросать взоров негодования. Так что я продолжал сидеть спокойно, нервно просматривая конспект лекции, который был повторением того, что значилось на билете, и со страхом ожидая появления моей жены. Зала была теперь переполнена. Какие-то подозрительные личности наполняли также хоры. Я после узнал, что их впускали по дешевой цене, по три пенса с человека. Пробило восемь часов, и минута в минуту быстро выступил на платформу молодой человек и был приветствован взрывом криков и рукоплесканий. Я посмотрел на него сомнительно. Я думал, что он вышел известить, что мистер Стрипкин еще не готов и появится через несколько времени, как вдруг он улыбнулся и дружески кивнул мне. Праведное небо. Этот молодой человек и был сама Гонория. Я едва не лишился чувств от изумления. Гонория, да. Это была Гонория, одетая совершенно как мужчина в просторную пару из грубой шерстяной ткани. Единственным отличием было то, что сюртук был полнее в груди и спускался несколько ниже колен. Я смотрел, смотрел, смотрел до тех пор, пока мне показалось, что глаза мои выскочат из головы и упадут на пол. Рубашка с пластроном, стоящий воротник, галстук, жилет, панталоны, сюртук. И она была вполне готова представить из себя дуру. Да, это было как раз так. Говорю это со стыдом и негодованием. Если бы я не сидел на таком видном месте, я бы встал и вышел из залы. Я даже готов был сделать это, когда раздались звучные, вибрирующие ноты ее голоса, которыми она всегда отличалась. Смех и шушуканье прекратились, наступила полная тишина. «Милостивые государыни и милостивые государи», — начала она, — «приветствую вас». Она приподняла свою шляпу и улыбнулась привлекательной улыбкой. Я забыл упомянуть, что на голове у нее был настоящий цилиндр с единственной целью, как теперь оказалось, практически иллюстрировать удобство мужского поклона. «Вы видите, как я вас приветствую, свободно и безо всякой аффектации. Я не приседаю вам, как молочница, неожиданно получившая лишний шиллинг». Я не делаю так же медленного реверанса, отступая назад, как модная Примадонна, которая хочет, чтобы ее аудитория мысленно оценила достоинство ее туалета, прежде чем оценить ее голос. Я приподнимаю перед вами шляпу. Я снимаю ее совсем. Это простое действие означает, что я с вами как дома, до такой степени дома, что не имею желания скоро уходить. Новая улыбка, и цилиндр помещен на стуле, стоящем около нее — при громких аплодисментах и криках «Браво!», вознаграждавших эту вступительную речь. Она поправила рукою свои стриженные волосы, подвинула поудобнее стол и с сосредоточенным видом переворачивала листки своей рукописи, давая публике время хорошенько рассмотреть ее в свои бинокли и репортерам сделать заметки. «Красивая женщина, не правда ли?» — сказал своему товарищу шепотом за моей спиной мой сосед, от которого пахло пивом. «Не могу судить», — невозмутимо ответил другой. «Надо бы видеть ее в обыкновенном платье. У нее может быть красивая фигура, а может быть и нет. Этот костюм не дает рассмотреть». Они тихонько засмеялись и принялись за дело, записывая что-то в своей книжке, пока я рассуждал про себя, долго ли я буду в состоянии вынести это мучение. Я представлял себе, что я вскакиваю с кресла и поднимаю руки с ожесточенным протестом против всей этой комедии, или же и это казалось вероятнее при моем нервно напряженном состоянии. Я начинаю хохотать, хохотать так громко и долго, что меня сочтут за безумного и меня выведет вон тот молодой человек с желтыми зубами в поношенных перчатках и передаст в руки полицейского. Если бы только я мог избавиться от этих репортеров, но я не мог. Я осужден был изображать собой бутерброд, ломтик мяса между двумя ломтями хлеба, и мое злосчастье пожирало меня кусок за куском. Через минуту Ганория начала, и я слушал, как человек слушает страшный вздор во время дурного сна. По поводу неудобства женской одежды вообще она изливала самые жестокие обвинения. О тяжести женского платья, которое стесняет движение нижних конечностей, о многочисленности и бесполезности юбок, о корсетах, стальных планшетках, панье, подушечках, пружинах, об открытых шеях и коротких рукавах, о длинных волосах, о тяжелых косах, давящих на мозг, приколотых металлическими шпильками, которые царапают голову, или черепаховыми, которые ломаются о узких лифах, которые неудобно застегиваются в самых неподходящих местах на боку, сзади, под рукой, на плече, о придворных тренах, их длине, тяжести, дороговизне и нелепости, о бриллиантах и других бесполезных украшениях, о букетах, которые обходятся дорого и причиняют затруднения, о веерах и аффектации, соединённой с их употреблением, о длинных перчатках с бесконечным числом маленьких пуговок, для застегивания которых некоторые употребляют не менее получаса времени. При этом я вспомнил, что Ричмур никогда не был так счастлив, как в то время, когда он с нежной заботливостью был занят застегиванием множества маленьких пуговок на перчатках Джорджи. Он так долго и охотно занимался этим и болтал при этом множество пустяков. Обо всех этих таинственных предметах и многих других Ганурия распространялась свободно и строго, выражая презрение к суетности, легкомыслию и полному отсутствию разумности у женщин, которые продолжают придерживаться такой глупой одежды. «Простота!» — сказала или, скорее, прокричала она, ударяя по своей рукописи. «Простота и удобство!» Вот два главные принципа, с которыми должна сообразовываться одежда человеческого существа. Но!» С самых ранних периодов истории до наших дней род человеческий обнаруживал варварское стремление к излишеству в украшениях, которое в высшей степени губительно для умственного прогресса. От традиционного фигового листка люди перешли, по сказанию Библии, к кожаным одеждам. Затем постепенно последовали нелепые безделушки, как ожерелья, пояса, головные украшения, которые до нынешнего дня придают людям вид смешной дикости. Против этих бесполезных частей костюма женщины должны начать борьбу и таким образом сделать дальнейшие шаги в той славной стране свободы, границы которой они только что переступили. Здесь она приподнялась с вызывающим видом и направила взгляд полнейшего презрения на меня. «Да». Я положительно уверен, что она имела в виду поразить этим взглядом именно меня, но он упал также на двух репортеров, которые нагнулись над своими книжками, сдерживая конвульсивный смех. «Когда я перехожу к обсуждению», — продолжала она трагическим тоном, «второго отдела моего чтения именно о преимущественных удобствах, какими пользуются мужчины, вся душа моя возмущается против этого возмутительного контраста». Голос с хора. «Слушайте, слушайте, продолжайте, молодчик». «Почему? Ради неба, почему?» спрашиваю я, мужчины должны пользоваться большими удобствами. Они хвастаются своей физической силой. Надолго ли, желала бы я знать, хватило бы их физической силы, если бы они были обременены тяжелыми платьями, какие носят женщины? Могли бы они ходить по 25 миль в день в женской обуви? Могли ли бы они играть в крокет и футбол в женском корсете? Нет. Таким образом, совершенно очевидно, что они пользуются большей физической силой только благодаря соответственной одежде. Они могут свободно двигать своими членами, они не стеснены ни в каком движении, они могут выходить во всякую погоду, не опасаясь за последствия. Однако нет никакого основания ни в законодательстве, ни в природе, почему бы они должны были пользоваться таким преимуществом. Усвоив себе мужскую одежду, женщины сохранят в значительной мере свою мускульную силу, что в высшей степени желательно. Все беспристрастные передовые мыслители признают, что мужчины и женщины, рассматриваемые как человеческие существа, абсолютно равны. Поэтому необходимо уравнять все, что ведет к установлению ошибочно кажущегося различия между ними. В этом отношении вопрос об одежде – один из важнейших, на который необходимо обратить внимание. Теперь я попрошу вас, милостивые государы, немилостивые государи, посмотреть на меня. Она беззастенчиво приблизилась к краю платформы. «Есть ли во мне что-нибудь непристойное?» «Конечно, есть», — крикнул какой-то несдержанный голос с хор, но он был заглушен шиканием «Мне совершенно удобно. Я хожу свободно». Она прошла мужской походкой несколько шагов взад и вперед. Я откинулся в кресло и закрыл глаза. «Вот здесь у меня...» Я снова открыл глаза. «Различные удобные карманы, в которых лежат разные вещи, не смешиваясь». Я понял, что это была практическая иллюстрация и наблюдал ее с грустным вниманием. «При этом я напомню вам, милостивые государы и милостивые государи, что у женщин обыкновенно бывает всего один карман». «Ого, Гонория!» — крикнул кто-то в дальнем углу. а мужнин это карманы забыла?» Жена моя не обратила внимания на это восклицание и продолжала с полным самообладанием. Только один карман, которого едва достаточно, чтобы положить в него кошелек, носовой платок и порт-карт. Тогда как здесь она указала на левый борт своего сюртука. У меня папиросы, я, разумеется, курю, здесь новый иллюстрационный жест, карточки, здесь платок, здесь кошелек. здесь ключи и так далее. Для всего есть место, и все на своем месте. Жилет, который на мне сделан из мягкой ткани, обхватывающий фигуру, он греет и не жмет. Но ни одна женщина, которая не носила мужских панталон, не может оценить все их удобство. Тут вся сдержанность аудитории пропала, и зала разразилась смехом. С хор слышались шумные восклицания. «Ура! Верно, молодчик! Продолжай! Продолжай!» Смех не прекращался несколько секунд. Репортер, сидевший слева от меня с пивной бородой, Вытирая влажные от смеха глаза и в избытке веселости, наклонясь ко мне, проговорил тихо. «Вот так комедия, не правда ли?» Я взглянул на него грустным ледяным взглядом. Я был слишком подавлен, чтобы чувствовать негодование, но старался улыбнуться и кивнул в знак согласия. Он, по-видимому, был озадачен моим выражением, так как веселость его исчезла и осталось только выражение удивления. Он подумал немного, потом его борода с запахом пива опять приблизилась к моему лицу. Вы, может быть, знакомы с нею?» Я. Я знал ее когда-то, мрачно ответил я. Он посмотрел на меня еще с большим любопытством. Желал бы я знать, где ее муж, заметил он опять. Не имею никакого понятия, сказал я коротко и очень сухо. Он снова погрузился в задумчивое молчание и начал рисовать миниатюрную карикатуру Ганории на пустой странице своей записной книжки. Между тем она продолжала. «Я очень рада, милостивые государыни и милостивые государи, что вызвала у вас смех. Очень рада, потому что такое отношение с вашей стороны еще более убеждает меня в достоинстве моей теории. Все великие идеи были всегда сначала осмеиваемы с тех пор, как стоит мир». Применение пара как двигателя было осмеяно, проведение атлантического телеграфного кабеля было также осмеяно. Естественно, что и предложение мужской одежды для женщин, подобно всем другим предложениям реформаторов, должно также вначале подвергнуться осмеянию. Но, несмотря на это, оно укоренится. Оно уже начинает укореняться и пробьет себе дорогу, невзирая ни на какую оппозицию. Некоторые возражения были представлены против моей теории в интересах торговли. Вопрос, что станется с обширной отраслью торговли, если женщины будут одеваться как мужчины, выставлялся многими как серьезное препятствие. Но я говорю, что свобода, здоровье и удобство женщин достойны большего внимания, чем всякая торговля. Пусть торговля сама заботится о своих интересах. Потеряв в одной отрасли, она восстановит равновесие усилий в другую, и мы вовсе не обязаны принимать этого в соображение. Свобода. Полная свобода женщины — вот чего мы добиваемся, и эта великая цель будет отчасти достигнута, когда мы обеспечим женщине возможность неограниченно пользоваться теми физическими условиями, какими хвалится и пользуется ее бывший тиран-мужчина. «Скажите, вы будете нянчить ребят в жакетке и панталонах?» спросил кто-то из задних рядов резким носовым голосом, обличавшим американца. Взрыв хохота вновь прокатился по зале. Ганория приняла вызывающий вид. «Я не считаю себя обязанной отвечать на глупые, назойливые вопросы», — резко возразила она, — крики «Ого, вот как!» «Сюда, по-видимому, забрался кто-то в нетрезвом виде. Я надеюсь, что его сумеют заставить удалиться». Молодой человек с желтыми зубами засуетился, послышался общий ропот. Кончилось тем, что человек в нетрезвом виде вышел вперед и вытянулся во всю длину. Это оказался видный мужчина с свободными манерами и добродушием, характерным в поселенцах Западной Америки. «Нет, я не пьян, милая моя», — проговорил он весело. «Но я уйду из этой залы с большим удовольствием, чем пришел сюда. Мне и смешно, и досадно слушать эти толки об одинаковости одежды и тому подобный вздор. Пойдите-ка лучше домой, моя милая, пойдите домой да переоденьтесь в хорошенькое платьице, посидите, наряжаясь перед зеркалом часа два-три, если хотите, и когда станете такой милой и хорошенькой, какой вы можете быть, посмотрите, насколько легче будет тогда управлять мужчинами, Нежели болтая всякий вздор с эстрадой. Вот все, что я хотел сказать. Я ухожу, извиняюсь, что прервал ваше чтение. Покойной ночи. Среди улыбок и поощрительных взглядов аудитории, высокий человек в нетрезвом виде удалился. Я видел, как он по пути потрепал по плечу молодого человека с желтыми зубами, который почтительно изгибался перед ним. С уходом его Ганория продолжала свое чтение. Но было заметно, что она сердится и выражает нетерпение. Американец привел ее в дурное расположение духа. Она коснулась вкратце отдела о дешевизне, качествах и прочности мужской одежды. Когда же дошла до преимущества социального равенства, декламация ее сделалась положительно бурную. Не обращая внимания на связь или последовательность, она разразилась гневом против презренной системы брака, ныне практикуемого, о рабстве и унижении, налагаемом на женщин, исполняющих свою жалкую роль, о сокрушительных способах, употребляемых мужчинами, чтобы сломить дух и сделать невыносимым положение женщин. Коснувшись вопроса о любви, она воспылала полнейшим презрением. «Любовь!» — воскликнула она с презрительной насмешкой. Все мы знаем, что это такое. Глупое и снисходительное согласие быть нежным со стороны мужчины и не менее глупое, но унизительное согласие быть предметом нежностей со стороны девушки, которая еще не понимает ответственности своего положения. Ничего больше этого. Ведь это забавно. Может ли быть что-нибудь нелепее, как видеть, что свободная и независимая женщина позволяет целовать свои руки или губы так называемому влюбленному, которого она принимает не более как делового компаньона в жизни и который оказывает ей это смешное и нелепое внимание как милость из обиходной снисходительности к ее будто бы более слабой и беззащитной природе. «Настало время, когда мы должны возмутиться против такого унижения. Настало время, — говорю я, — когда женщины, решившиеся идти к свету свободы, должны порвать сети старых варварских обычаев и предрассудков и воспользоваться всяким правом, всяким преимуществом, каких хотят лишить ее мужчины». Пусть крайне ограниченные умственно женщины продолжают, если хотят пребывать в заблуждении, что любовь мужчины служит им покровом и защитой, что лучшее украшение жизни для них — быть любимыми, главная цель сделать себя достойными любви, это жалкие жертвы собственного воображения, и они навсегда останутся умственно неразвитыми. Истинный прогресс недоступен для них, двери мудрости для них затворены». Те, кто добровольно избрали для себя химеру, называемую любовью, должны жертвовать всем остальным. Это связывающее, суживающее влияние, в котором жизнь одного почти исключительно зависит от жизни другого, а этот другой часто оказывается слишком слабым и недостаточным, чтобы поддержать даже самого себя. Будьте свободны, женщины, будьте свободны. Свобода никогда не наскучит, независимость никогда не присыщает. Прогресс никогда не утомляет. Стыдитесь уступить мужчинам хоть одну йоту того превосходства, которое они неправильно себе присваивают. Оспаривайте у них каждый вершок почвы в каждой профессии, на какую вы хотите вступить, и берегитесь, берегитесь уступить какой бы то ни было пункт вашей труднодобытой независимости. Они будут льстить вам, они будут говорить, самой некрасивой из вас, что она похожа на Венеру, лишь бы достичь собственных личных целей — Они будут смотреть на вас, не спуская глаз, будут громко вздыхать, встречая вас в театре или концерте, но все эти уловки имеют одну цель — завлечь вас и обмануть, сделав своими рабынями. Сопротивляйтесь им. Сопротивляйтесь изо всех сил. Вы увидите, что задача эта станет легче, когда вы отбросите все ненужные тряпки и украшения и усвоите себе их одежду и вместе с одеждой их свободу. Тогда они примут вас как равных, как товарищей, как друзей. «Нет, неправда», — крикнул кто-то на хорах. «Они отбросят свое глупое, ни к чему не ведущее обожание». «Вот это верно», — крикнул тот же голос. «И вы займете то равное с ними положение, которое даст вам возможность при умственных дарованиях стать наряду с гениальнейшими мужчинами века». «Свобода» — это слово должно стать лозунгом женщины. «Свобода полная и абсолютная. Боритесь за нее, женщины. Работайте для нее». «Умирайте для нее, если нужно, и сопротивляйтесь до последнего вздоха предательскому рабству, называемому любовью, которая налагает на вас мужчина». Она заключила свое чтение этой уродомонтадой и свернула свою рукопись, ударила по ней рукой и откланялась. Слушатели, разумеется, сильно аплодировали ей, так велико было их добродушие и так забавным казалось им это чтение. Когда она надела свой цилиндр и ушла с платформы, ее опять вызвали, чтобы позабавиться тем, как она приподнимала свою шляпу в ответ на их демонстрации. Репортеры, сидевшие около меня, встали. Я также встал и начал доставать свое пальто. «Она очень забавна», — сказал своему товарищу тот, который был с бородой, широко зевая. «Она, кажется, едет в Америку?» «Да», — ответил другой. «Там она сделает сборы, наверное». «Желал бы я знать», — проговорил опять первый, — «где находится бедняга и ее муж». «Я, думаю, далеко», — сказал его друг. «У такого рода женщин не бывает мужей, у них бывают деловые компаньоны, и в случае несогласия во мнениях они сейчас расходятся». Надев пальто, они, смеясь, вышли из залы. Я пошел за ними. Голова моя горела. Я оглянулся еще раз на пустую платформу. «Ты можешь ждать, Ганурия, можешь ждать долго, если хочешь, чтобы я пришел условиться, когда мы будем обедать в Гровиноре. Но ты будешь ждать напрасно. Ты не испытаешь более унижения иметь мужа. Презренная брачная жизнь никогда более не омрачит твоего удовольствия пользоваться мужской независимостью. Вильям Гетвилл Трипкин устраняется навсегда с твоего пути. Единственным воспоминанием, какое ты будешь иметь о его существовании, «Будет содержание, уплачиваемое тебе через банкиров с неизменной аккуратностью». Так думал я, смешавшись с толпою, которая спешила к выходу и слыша шутки и насмешки, обильно расточаемые по адресу женщины-лектора некоторыми из ее недавних слушателей. «Каким проповедником она высматривала?» — сказал один, проходя мимо. «Какую дуру она себя строила?» — заметил другой. «Удивляюсь, как ей не стыдно». «Стыдно, да разве можно ждать, чтобы женщина в панталонах стыдилась чего-нибудь? Время, когда она могла краснеть, для нее уже миновало». Услыхав это, я поспешил протесниться через толпу и поскорее выйти на свежий воздух, потому что если Ганория потеряла способность краснеть, то я краснел за нее, краснел так мучительно, что чувствовал, как горели кончики моих ушей. Мне было так горько слышать, как со всех сторон произносилось имя моей жены с беспечными шутками и легкими насмешками, и я вздохнул с облегчением только в синях. Здесь, около двери, стояли двое молодых людей. Один из них, по-видимому, поддерживал другого, который почти помирал со смеха. Он хохотал так, что, казалось, не мог остановиться. Все снова и снова раздавались взрывы его хохота, пока он бессильно прислонил голову к стене и стоял с открытым ртом и закрытыми глазами, держась рукой за бок, и, казалось, готов был упасть на пол от конвульсивных приступов смеха. Товарищ его тоже смеялся, но не так сильно. Пойдем домой, друг мой, пожалуйста, пойдем, упрашивал он. Нельзя же все стоять здесь и хохотать. Вокруг нас соберется толпа, пойдем. Не могу, вздыхал хохотавший, и я упаду по дороге. О, Юпитер, разве это не сокровище? Удобство мужских панталон. Ха-ха-ха-ха. И она надела их. Ха-ха-ха. Самое лучшее, что она сама надела их. Ха-ха-ха. И его опять стал душить конвульсивный смех. Я посмотрел на него с презрительным изумлением. Было довольно темно, и сначала я не мог хорошенько разглядеть его лица, особенно когда оно судорожно сжималось от смеха. Но когда я вышел на улицу, то при свете фонаря над подъездом я узнал его. Узнал с большим негодованием, чем может выразить целый лексикон самых сильных эпитетов. Это был ужасный Бобби, Бобби с большими усами, негодяй. Он не на реке, как обыкновенно, не в реке, куда я в первую минуту гнева с удовольствием бы столкнул его. Он нарочно пришел посмеяться над Гонорией, порадоваться моему горю, устроить себе, со свою идиотскую манеру забаву из этого зрелища. «Удивительно, как я не пришиб его на месте». Он, по-видимому, не видал меня, и я надменно прошел мимо него и его простоватого друга на Апикадиле, где поклялся перед всеми приходящими и отходящими омнибусами, что если встречу его еще раз, непременно изобью до смерти. Не потому, чтобы для него это что-нибудь значило, но это было бы хотя бы слабым удовлетворением моего глубоко уязвленного чувства. Остается прибавить еще очень немного к этой безыскусственной семейной истории. С этого вечера, с этого несчастного вечера кончились все надежды, какие я имел на то, чтобы нам с Гонорией лучше понять друг друга. Она продолжает пользоваться славой за свои мужские бравады, а я, вследствие этого, продолжаю быть одиноким. Мальчик мой ходит в школу. До сих пор с самого младенчества он никогда не видел своей матери. Он проводит праздники в Рич Мургаузе в Кенте, куда я сопровождаю его и любуюсь на маленькую Джорджи, видя в ней нежную жену которая умеет сделать счастливым своего мужа, но все-таки жена моя знаменитость, а молодая графиня Ричмур нет. Имя Джорджи никогда не встречается в газетах, кроме тех случаев, когда оно бывает упомянуто в списке лиц, бывших на королевском приеме. Имя Ганури всегда фигурирует в газетах, кстати и не кстати. Она читала свои лекции в Америке, читала в Австралии, она объехала вокруг света, в Индии охотилась за тиграми а во время пребывания в Турции приобрела себе настоящую турецкую пенковую трубку с длинным чубуком и об удовольствии курить из нее поместила интересную заметку в одном из спортивных листков. Любопытные взоры устремлены на нее везде, где бы она ни появлялась, и она пользуется той сомнительной известностью, которая всегда сопровождает людей, проталкивающихся вперед, не имея никаких осязаемых достоинств. Однако я женился на ней. Я выбрал несчастный жребий, давший мне возможность убедиться в достоинстве ее как жены, в ее нежности как матери. И как печальный результат этого опыта я должен по совести заявить, что все ее замечательные качества не могут изменить прискорбного факта, что я ее муж нахожу для себя невозможным жить с нею». Русский вестник номера одиннадцатый и 12. тысяча восемьсот девяносто восьмой год. Читала Наталья Беляева.